«Теперь я, кажется, понял, за что тебя вышибли с флота», — сказал Новиков, неожиданно успокаиваясь. Очевидно, Воронцов затеял новую, пока непонятную партию. Пытаться разгадать ее смысл сейчас незачем, нет достаточной информации. Значит, правильнее всего ему подыграть. А дальше видно будет. Но ни в коем случае не надо раздражаться, лезть в спор. Взывать к совести, чести и чувству долга. Тем более, что он от них, надо полагать, не отступает. «Кто его знает, понял ты или нет?» — пожал плечами Воронцов. «Но наверняка тот, кто меня вышибал, исходил из своих критериев, а не из твоих. А в целом все правильно. Важен результат». «Рад, что расстаемся без взаимных обид», — он помолчал. Впрочем, я не обещаю, что ухожу навсегда. Может, и вернусь, если и там скучно станет». Снова помолчал и добавил. «Знаешь, если Лариска с Ириной захотят Наталье компанию составить, ты сильно не спорь. Что тут девчатам зимой делать? Холод, снега, скука. А я им на земле что-нибудь придумаю. Потеплеет, вернуться Новиков был прав в своих догадках. Прошлой ночью Воронцова вызвал Антон и в категорической форме посоветовал немедленно покинуть Волгаллу. «Вполне возможно, что в ближайшее время там станет горячо», — сказал он. но возражение Воронцова отреагировал так. «Там ты своим друзьям ничем не поможешь, хоть с пистолетом, хоть с пулеметом. Это не земля, а отсюда помочь сможешь». Тем более, что лично и им особой угрозы как раз нет. А вот если в плен попадешь ты, тогда плохо. Поэтому сделай так, чтобы даже при желании ничего серьезного о тебе и твоих связях со мной никто сказать не мог. Как же это ты себе представляешь? Ребята все знают. Но если им все объяснить, будут молчать, даже на самом серьезном допросе». «На достаточно серьезном допросе, даже на земле, заговорит любой, а уж там...» «Нужно, чтобы ни у кого о тебе достоверных данных не осталось бы. Уж постарайся». Затем Антон начал объяснять, что проще всего было бы вообще стереть всякие воспоминания о Воронцове из памяти его друзей, но это, увы, теперь невозможно. Пришельцы дважды видели Воронцова в обществе Левашова, Даже вступали с ним в контакт. Особенно второй раз, с мрачным юмором, вставил Дмитрий. Вот именно, поэтому остается только поддерживать твою легенду. Да, был такой товарищ, в гостях, проездом, в силу неуравновешенного характера, вмешался не в свое дело, стрелял в милиционеров, опомнился, перепугался, вместе со всеми бежал на волгалу там успокоился и ичел довольно опасным возвратиться обратно где и затерялся бесследно все остальное узнаешь позже у нас еще будет время и еще ни в коем случае там не должна остаться ирина пока ее не найдут твоим парням ничего серьезного не угрожает они обсудили еще целый ряд имеющих отношение к делу подробностей после чего воронцов Не убежденный до конца, но понимающий, что другого, более разумного и надежного выхода у него все равно нет, возвратился на волгалу «Это ж только представить себе, какие невероятные последствия может иметь невинное желание отдохнуть на берегу теплого моря», — думал он, ворочаясь в постели и пытаясь заснуть. Следующий день обещал быть нелегким. Врать придется много, и делать это надо будет непринужденно и убедительно. «Ты ведь пишешь там что-то вроде мемуаров», — говорил он Новикову. «Вот и включи в них мою историю, да распиши покрасивее. Война, бомбежки, романтический замок, прекрасная девушка и таинственный инопланетянин. В самый раз будет, все равно никто не поверит». И фантазии не жалей, дозволяю разукрасить мой образ любыми живописными подробностями. А когда, даст Бог, встретимся, я почитаю. Воронцов засмеялся, покровительственно похлопал Новикова по плечу, словно не замечая театральной фальшивости этого жеста. Андрей резким движением убрал его руку. «Хозяин-барин, делай, как знаешь». Только в друзья больше не набивайся, не люблю пижонов. Ладно, ладно, только не надо громких слов. Разойдемся красиво. Он не успел закончить. Распахнулась дверь, и на крыльцо выбежали девчонки, над чем-то смеющиеся, в разноцветных, отороченных мехом, коротких дубленках, в джинсах, по-походному заправленных в сапоги. За ними Шульгин тащил на плече пять винтовок с оптическими прицелами. «Одевайтесь быстро!» — крикнула Наташа. «Едем на охоту!» Воронцов и Новиков обменялись короткими взглядами и тут же отвернулись друг от друга. «Черт с ним!» — подумал Воронцов, имея в виду Антона. «Все, что нужно, я сказал. Андрей запомнил. А за его догадки я не отвечаю, как тому классиков. Неосезаемый чувствами звук». — Чего ж не съездить, — сказал он, никому не обращаясь. — Можно и поохотиться на прощание. — Почему на прощание? — тут же спросила Наташа с недоумением. — Так, потом расскажу. И повернулся к Шульгину. — Что еще захватить? Патронов хватит? — Все, что нужно, давно в машине.